Глава 6 Каменный урожай. После первого взрыва последовало еще два, а потом еще несколько. Я сразу же метнулся к выходу. Дед неожиданно резко оказался передо мной и преградил путь. «Дай пройти». «Ты умрешь, не лезь. Там мои родители, там Вася с Леной, дай выйду». «Чем ты им поможешь? Закроешь своей тушкой?» «Нужно привести их в бункер». «Сами сообразят. Лучше не высовывайся, хотя бы пока бомбят». «Я был на войне и знаю, как людей в мясо разрывает. Ты им ничем не поможешь». «Я не хотел навредить деду, но и остаться в бункере не мог, пока мои там». «В конце концов, если выживу только я, то какой в этом смысл? Ни друзей, ни семьи, ни даже родного села не останется». Я сделал вид, что согласен с дедом, и даже развернулся спиной к выходу, опустив голову вниз. Позади послышалась возня. Дед отошел в сторону, а я развернулся и рывком добрался до двери и достаточно быстро открыл ее. «Да куда ж ты, ешкин хрен!» – послышалось возмущение деда. А я уже поднимался по ступеням из погреба. К моему удивлению, не было ни разрушений, ни пожаров, даже взрывы притихли. Я выбежал за двор то же самое, тишина и покой. Мой дом находился совсем рядом. Напротив деда Макса жил мой сосед Толик, ну а рядом, соответственно, я. Так что дома оказался тоже быстро и никого не застал во дворе. Первым делом заглянул в погреб и не ошибся. Все четверо сидели там, глядя на меня перепуганными глазами. "Кот, что там происходит?" спросил Вася. "Вот именно, что ничего. А где гупало со стороны зада? Мы на всякий случай спрятались". «Значит, зад разбомбили? Я уж думал, по нам стреляют». Вася с Леной начали выходить из погреба, а за ними мама с отцом. Родители обняли меня, а потом маме снова стало нехорошо. «Ин, пойдем в дом», – сказал батя. «Перебирайтесь к деду, он разрешил». «Сынок, мы без тебя не пойдем», – возразила мама. «Пап, уведи ее, вам там будет безопаснее всего. Никакого облучения и бомбардировок. Я буду заходить, как только получится». «Дед сюда переедет, у него тоже иммунитет». «Какой иммунитет? О чем ты говоришь?» – заволновалась мама. «Идем, я тебе все расскажу», – сказал отец и повел ее в дом. Надеюсь, они пошли вещи собирать. Я же помогал Васе с Леной разобрать все, что они привезли из дому. Часть еды мы отнесли в погреб, возможно, придется и там сидеть. Хотя какой смысл бомбить село? А какой смысл вообще что-то бомбить? И кто это делает?» Это наше правительство решило от вируса так избавиться. Очень уж радикальные меры. А если так, почему отсюда не видно облака дыма? Хотя нет, всё же видно. Сматриваясь в горизонт, можно заметить несколько чёрных столбов плотного дыма, поднимающихся в небо. Но это не похоже на последствия ядерного удара или подобного по силе взрыва. Скорее всего, чем-то полегче бахнули. Хотя я в этом не спец. У ворот залаяла псинка, затем во двор вошел дед Макс с двумя рюкзаками. «Вырвался-таки, засранец. Где прилет был?» «Похоже, в Дольске. И вроде не очень сильно». «Да, дыма маловато. Расстояние слишком большое, трудно судить. Тут что угодно может быть. Тем более неясно, кто стрелял». «Это точно. Думаешь, может война начаться?» «Может, все что угодно быть. Нато только и ждали повода». Ладно, с этим мы ничего не можем поделать. Нужно заняться своими делами. Можешь поговорить с моими родными, а то они сомневаются за переезд. Конечно, давно хотел с Романом побеседовать. Вот и отлично. Пока Вася с Леной разбирают свои вещи, а мама с папой переезжают в бункер, я, наконец, займусь поиском кристаллов. Того единственного хватило только, чтобы восстановить мою эпсилон-энергию, «Выбрасывать я его не стал, хоть и вряд ли он теперь мне пригодится, но он может быть опасен для местных». «Псинка, нужна твоя помощь». «Ауф!» – ответила она и побежала за двор. Но за воротами собака сразу растерялась. Глаза погасли, а куда бежать – непонятно. «Что такое? Барахлит радар?» Псинка уныло опустила голову и уселась на землю. «Ладно, идем. Я знаю, где точно есть один». Возможно, стоило одолжить у деда ружьё, но оно им нужнее. У меня хотя бы навыки боевые есть. А вообще нужно решать вопрос с огнестрелом. Или хотя бы арбалет починить. Мы пошли в сторону озера. Если там была мутировавшая рыбина, то и осколок должен быть. Однако и по пути туда я внимательно смотрел по сторонам. Большинство людей сидели дома, причём так затаились, что даже свет не включали и старались не шуметь. Выдавал их только дым из трубы или мельтешение в окнах. Но нашлись и умники, которые решили уехать из деревни. Пока я шел к озеру, мне попалось аж три машины, забитые вещами, уезжающие из липок. Как по мне, это большая глупость. В сельской местности наименьшее скопление людей и максимальная автономия от централизованного снабжения. Еда в основном своя. Да, полуфабрикатов и всяческого импортного товара здесь теперь не будет, зато есть мясо, овощи, зерновые культуры, даже молоко и яйца не проблема, если животные не будут мутировать. Да и запасов еды в погребах хватает. К тому же есть своя вода из колодцев. А что делать в городе, когда отрубят водоснабжение и закончится бутилированная водица? Здесь такого не будет. Но даже не это главное. Судя по движухе, которая началась в городе, там сейчас выжить будет очень сложно. Куча заражённых, обстрелы, бомбардировки и чёрт знает что ещё. Сёла пока что не трогают, надеюсь, так оно и будет. Хотя если получится уехать куда подальше, в другую область, например, то этот вариант будет намного лучше, чем сидеть в опасной зоне. Но мне очень не верится, что кого-то отсюда выпустят. Такое внимание военных было не напрасным. Наверняка уже перекрыли все дороги, в том числе и объездные, и объявили здесь карантин. Не удивлюсь, если всех желающих уехать расстреливают без всяких разговоров. Дойдя до коровьего ставка, как у нас его называют, я первым делом обошел его по всему периметру. Нужно было убедиться, что нет любопытных наблюдателей вроде Павлуши. Заодно псинка поймала след, если можно так сказать. Значит, осколок здесь действительно есть. А вот дохлой рыбины, которую мы оставляли на берегу, уже не было. От нее остались только кости и чешуя. Не знаю, кто способен жрать такую дрянь, кроме других мутантов. Глаза псинки засветились, и она начала крутиться на берегу, не рискуя заходить в водоем. Жди здесь, я сам попробую достать. Собака послушно уселась и с интересом наблюдала за моими попытками обнаружить осколок. Я минут пять вглядывался в каждый сантиметр на дне озера, но так и не увидел заветного свечения камня. Что неудивительно, учитывая, сколько здесь тины, а камушек наверняка упал на приличной скорости и погруз в нее на полметра. Со стороны зада доносились приглушенные взрывы, но уже не такие сильные, как первые. Скорее всего, мины или гранаты пошли в дело. Уверен, будь город немного ближе, я бы слышал и автоматные очереди. Даже представить страшно, что там сейчас происходит. Надо будет посмотреть новости, когда появится хоть немного свободного времени. Раз берега найти камень не получится, придется лезть в воду. Не хотелось этого делать до того, как обнаружу осколок. Черт знает, сколько там еще таких рыбин, которые могут меня сожрать. Для начала я нашел палку, а точнее сломанное удилище, валявшееся в камышах еще с прошлого года. Им я, как слепой человек нащупывает себе путь, проверял, нет ли рядом хищной рыбы. Конечно, если та уже будет нападать, то палкой ее не остановишь. Но если я наткнусь на нее первым, то смогу быстро выбежать из воды или атаковать первым. Обувь решил снять. В прошлый раз пришлось отмывать ее долго и нудно, но проблема даже не в этом. Если я наступлю на осколок то через подошву кроссовок могу его не почувствовать и затолкать еще глубже в грязь. Да и не защитят от укусов мутантов легкие кроссовки. С каждым шагом ноги все больше погружались в тину, и вода становилась еще грязнее. Я уже не говорю про весеннюю прохладу, от которой кожа стала гусиной. Метрах в десяти от берега я наконец что-то заметил. Правда не совсем то, что хотел, а точнее совсем не то. Передо мной проплыло большое темное пятно, намного крупнее той рыбины, что мы достали. И если бы эта тварь попалась на крючок, то запросто утащила бы меня в воду, а может даже и Васю. Псинка тоже почуяла неладное и злобно зарычала. Заходить в воду собака по-прежнему не решалась, да и правильно делала. Хотел обойтись без навыков, но нервы сдали еще раньше, чем рыбина напала на меня. Хотя я не уверен, что это именно рыба. Уж слишком длинный у нее силуэт, и позади что-то вилось, похоже на несколько змеиных хвостов или щупалец. Я создал два диска средних размеров. Чем меньше, тем быстрее летят. Да и не хотелось бы себе ноги отрезать с сгоряча. Тварь сделала два больших круга, изучая свою жертву. Я прицелился и бросил одну пластину на опережение. В этот момент водяная хрень бросилась в атаку, легко уклонившись от первой пластины. Вторая и вовсе начала барахлить и развеялась, скорее всего из-за потери мной концентрации. Ногу оплело холодные щупальцы, кожу будто разрезало сотней мелких зубов и меня потянуло вперед. Псинка, зарычав, бросилась в воду, но тут же и ее что-то схватило. Очень сильная и большая тварь тащила меня к центру озера. Создать новые пластины не получалось, как и сделать рывок. Контроль мутантов тоже не работал. Я будто пытался говорить с животным на человеческом языке, хотя в пазле удавалось наладить контакт почти со всеми тварями, даже самыми сильными. Эта водяная херня вдруг потянула меня на дно, которое неожиданно оказалось глубже, чем я думал. Мне пришлось использовать последний навык, самый затратный по ресурсам, но и самый эффективный в ближнем бою. Всё вокруг замедлилось. Моё погружение, борьба псинки неподалёку, даже летящие брызги воды падали медленнее, чем хлопья пушистого снега в спокойную погоду. Я дотянулся до ножен на ноге, опутанной крупным осьминогом или чем-то подобным. Однако они оказались пустыми. Нож выпал во время борьбы. Начала подступать паника. Не могу же я так глупо умереть от какой-то водяной херни. Делаю отчаянные движения руками и ногами, пытаясь найти оружие, но нахожу кое-что получше. Продолговатый и заостренный камень, скорее всего, тот самый осколок, который я искал, будто сам попал мне в руку. Недолго думая, я сжал его и со всей силы вонзил в тело мутанта. Щупальца сжали меня еще сильнее, но я повторил удар, а затем снова и снова. Наконец, тварь начала слабеть и попыталась уплыть. Тут псинка и вцепилась в нее. Замедление прекратилось, а запасы бета-энергии почти полностью иссякли. Но оно того стоило. Мне удалось нанести еще несколько ударов осколком, пока мутант полностью не обмяк. Я схватил его за щупальца и потащил на берег. Псинка никак не успокаивалась и пыталась рычать, тоже гребя при этом в сторону суши. У самого берега моей ноги что-то коснулось, от отчего я вздрогнул, но это оказался тот самый нож, который я потерял. Тварь что, вытащила его в самом начале схватки? Нет, наверное, случайно выпал. Обессиленный, но с победой и трофеем я выбрался на берег и завалился на землю. Весь в грязи, крови, со жгучими ранами на ногах и руках. Вот стоило оно того, даже не знаю». Самый обычный эпсилонасколок, осколок. Все, что он может, восстановить мне немного энергии. Да я потратил намного больше, чем он мне восстановит. Это же надо было всю бету слить на него. Теперь еще и раны залечивать. Эти щупальца не просто меня оплели, они еще и разрезали одежду и кожу. Немного отдохнув, я поднялся и подошел к убитой твари. Скорее всего, это когда-то была рыбина, На это указывает вытянутая голова, от которой остались только кости, обтянутые пленкой. Будто на череп натянули воздушный шарик. Плавники превратились в щупальца с мелкими острыми крючками на внутренней стороне. Ими как раз эта тварь меня и схватила. Да и псинке досталась Собака уже стряхнула с себя воду и зализывала раны. «Держи, псинка, это будет твой осколок». Она прекратила свои процедуры и взяла осколок в пасть. Не выпуская его, собака улеглась на землю и ждала дальнейших моих действий. Я выкрутил промокшую и грязную одежду, совсем оборванные куски дорвал и выбросил. Не мешало бы промыть раны, но нет времени сейчас возвращаться домой. Можно попросить помощи у ближайших жителей, если откроют, конечно. «Идем, псинка. Нужно еще найти остальные осколки. Желательно все. Для людей они опасны, для нас полезны». Собака послушно поднялась, ее глаза засветились, а голова начала вертеться в разные стороны. Уже через минуту цель была обнаружена. Точнее, направление, куда нам нужно двигаться. К моему облегчению двигались мы в сторону деревни. Прошли мимо начальной школы, Затем несколько домов, библиотека, дом почтальона. Остановились у дома Леонида Андреевича. Это местный строитель, правда работает в основном в городе, а сюда приезжает на выходные или когда работы нет. Псинка уселась возле ворот, ожидая, что я их открою. Вламываться как мародер я не хотел, поэтому нажал кнопку звонка. Вряд ли он дома в начале сезона, но все же попытаться стоило. Ожидаемо это не принесло никакого результата. Я даже звука звонка не слышал, хотя, может, его только в доме слышно. Минуты две я стучал в ворота, звонил, орал, но никакого ответа не дождался. Лишь соседские собаки разлаились «Ладно, псинка, твоя взяла. Лезем через забор». Без особых усилий я перебрался через двухметровые ворота. Правда, болезненные ощущения в руках и ногах усилились а кровь, до этого уже свернувшаяся, потекла из открывшихся ран. Изнутри я открыл ворота и впустил собаку. Затем снова закрыл их, так на всякий случай. «Будь осторожнее, если дядя Леня дома, то уже мог обратиться». «Уф», — ответила псинка. Двор выглядел очень аккуратно. Повсюду множество строительных материалов. Поддон с кирпичами, еще один с шифером — Несколько десятков двухметровых досок рядом с пилорамой. Это все могло бы пригодиться для укрепления дома. Забор у нас старенький, из досок и шифера, да еще и разбитый там, где я его протаранил. В гараже или сарае наверняка еще куча материалов. Если найдется цемент и песок, то будет просто супер. Нам еще много чего строить придется. Я подошел к окну дома возле входной двери и на всякий случай постучал. Никакого ответа. Однако внутреннее напряжение нарастает, будто сейчас случится что-то плохое. «Приготовься», – прошептал я не то псинке, не то сам себе. Дверь крепкая, так что ломать её придётся долго. Проще войти через окно. Я взял один из кирпичей, обмотал руку тряпкой, висевшей на дереве, и с усилием ударил окно. Стеклопластик посыпался, а позади что-то зашуршало. У меня мурашки по спине пробежали, синка зарычала. Я обернулся и с облегчением выдохнул. Эта кошка побежала по крыше из металлочерепицы, а грохот такой, будто бегун нападает. Развернувшись к окну, я снова шарахнулся, заметив движение. Но это лишь ветер колыхнул за навеску. Что-то я нервный стал последнее время». Зачистив остатки стекла, я забрался внутрь дома и внимательно осмотрелся, одновременно прислушиваясь ко всем звукам. Вроде ничего подозрительного, везде порядок, видно, что здесь никто не живёт, а лишь иногда наведывается. Часть дома превращена в хранилище разного инструмента. Тут и буровая установка для бетонных стен, и электроплиткорез, несколько болгарок, перфораторов, шуруповёртов и прочего добра. Да тут на целую бригаду рабочих хватит. Ох, как бы это все мне пригодилось, но хватит ли у меня совести забрать это. Думаю, да, по крайней мере на время должу. Возможно, владелец этого всего уже никогда не вернется домой, а мне оно, если не спасет, так точно уж облегчит жизнь и работу. Надо будет с Васей сюда приехать и оперативно вынести, пока кто-то другой этого не сделал. Что меня огорчило, так это отсутствие еды. Даже холодильник был выключен. Лишь в кухонных шкафчиках нашлось немного гречки и макарон. Проверив весь дом, я впустил внутрь псинку и направился к аптечке. Закатав обрывки рукавов, я обработал раны перекисью водорода, хотя кровь уже не текла. Перевязал ноги и руки бинтами, стал похож на мумию. Но это лучше, чем было. А был похож на кусок фарша. По крайней мере, некоторыми участками рук и ног. Всё же регенерация стала немного лучше. Остатки рукавов я откатил обратно, уложив поверх бинтов, чтоб те крепче держались и не разматывались. Псинка войдя в дом, так и не смогла понять, где находится осколок. Она вообще не понимала, зачем я её сюда привёл. но ну, а настоящие мои мотивы ей не понравились. При виде пузырька с перекисью и ватного диска Собака поняла, в чём дело, и попыталась убежать. Я схватил её за холку, аккуратно прижал к земле и начал обрабатывать раны. Она особо не сопротивлялась, понимая необходимость этих процедур, но и радости у неё это не вызывало. А затем уже собака повела меня за осколком, который был внутри гаража. Окна слишком маленькие, через них не пролезть, поэтому придётся резать замок. Сначала хотел сделать это болгаркой, Но здесь и электричества не было. Не помогли и манипуляции со счётчиком. Может, во всём селе отключили. Учитывая ситуацию в городе, вероятность очень высока. Пришлось использовать навык, который ещё сильнее барахлил. Диск то появлялся в моих руках, то исчезал. Я прошёл весь путь его создания с самого начала, как это делал раньше. Сделал немного материи, нарастил объём, приплюснул. Заострил края, раскрутил и лишь тогда поднес к замку. Странно, что не получается создавать сразу пластины. Я это делал сотни раз, а сейчас не получается. Да и эффективность пластины уже не такая, как раньше. Навык будто деградирует. Осколок валялся в треснувшем бетоне. Он пробил крышу, перекрытие и едва не разрушил фундамент своим приземлением. Учитывая скорость падения и прочность этого материала, такие разрушения совсем неудивительны. Не удивился я и фиолетовому свечению. Еще один эпсилон. Хотя это самые распространенные осколки. А других может и вовсе не быть. Что если с метеоров осыпался только верхний слой, состоявший из эпсилонов? Хорошо так вошел. Сантиметров на 20 вглубь бетона. Придется выковыривать. Благо, инструмента хватает. Я взял ближайшую монтировку и начал долбать треснувший фундамент. Одновременно с моими стуками на улице послышался крик. Не бросая монтировку, я рванул к воротам. Грёбаный инстинкт Супермена. Вот почему я рвусь всех спасать. Только на этот раз спасать уже было некого. Когда я вышел на улицу, увидел мужика, жрущего женщину. Активно и сосредоточена зубастая тварь с неплохо развитыми мышцами отрывала когтями куски кожи, залитой кровью, и тащила себе в рот. Псинка глухо зарычала, чем привлекла внимание мутанта. Тот, не вставая, медленно повернул на нас окровавленную морду, которую я сразу узнал».